Ежемесячные сочинения 1755-1764 год. Первым по времени среди научно-популярных изданий Академии этого периода был журнал Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие, издававшийся с января 1755 года. Идее подобного издания принадлежало Ломоносову, и задолго до этого В 1752-1753 годах между Ломоносовой и группой учеников и поклонников Сумарокова, Елагином и другим велась длительная рукописная полемика. Сперва она касалась мелких вопросов, но в конце концов затронула ряд серьезных общественных и литературно-теоретических вопросов, в частности о роли и значении сатиры. В дальнейшем придется коснуться этой стороны полемики с 1752-1753 годов. Сейчас же нужно отметить, что обширные размеры этой рукописной полемики, участие в ней ряда лиц, до того, либо вовсе не выступавших в литературе, либо не бывших в ней заметными, страстность и резкость тона в полемических выступлениях обеих сторон, все это показало Ломоносову, что русская поэзия захватывает более широкий, чем можно было думать круг читателей, что русская читающая публика уже дорасталась сла до серьёзного, содержательного журнала, и что печатное издание устранит грубо бесцеремонные, персонально оскорбительные формы, какие принимала рукописные полемики э, тех лет. Около этого времени фаворит Елизаветы и. и. Шувалов, находившийся в Москве, попросил Ломоносова достать для него и прислать из Петербурга комплект академических примечаний. В самом начале 1754 года Ломоносов В ответном письме Шуавал сообщал, что безуспешно старался добыть это старинное академическое издание. По приказу вашего превосходительства старался и достать примечания на ведомости, но получить их не мог. Уже многие за несколько лет их спрашивают, однако сыграть, сыскать не могли, а затем что их по малу было пятна и не помери российского государства, особлевынные, не узнав наш народ пользу наук, э больше такие книги хранит для их редкости. Э в связи с этим Ломоносов высказывает мысль о желательности издания при академии журнала вроде примечаний. Весьма бы полезно и славно было нашему отечеству, когда бы в академии начались подобные сим периодические сочинения, только не на таких бумажках по одному листу, но повсемесячно, или по всякую четверть, или треть года, дабы одна или две-три материи содержались в книжке, и в меньшем формате, чем много имеем примеров в Европе, а из которых лучшим последовать, или бы свой применяясь, выбрать можно». Кроме приведённого отрывка из Лом... письма Ломоносова к Шувалову о желательности издания русского научно-популярного журнала, до нас дошёло относящийся к этому же времени очень ценный документ, излагающий взгляд Ломоносова на задачи журналистики и обязанности журналистов. Это его статья о должности журналистов, 1754 год, написанная в сопровождении недобросовестных выпадов некоторых немецких журналистов против его научной деятельности. Статья была напечатана в 1755 году в nouvelle bibliothèque germanique, издававшейся в Амстердаме, непременным секретарем Берлинской академии наук S. Formeim. Редакция в сно сноске указывает, что оригинал был написан по-латыни и что при переводе на французский язык никаких изменений в тексте сделано не было. К сожалению, подлинная рукопись Ломоносова до нас не дошла. Осуществлённый в 1865-м году академиком я к гротам. Неполный перевод этой статьи с французского перевода не всегда точен и несколько устарел. Поэтому в дальнейшем изложении я пользуюсь отде в отдельных случаях своим более точным переводом. Полное название статьи Ламоносова Обязанности журналистов при изложении произведений, имеющей целью обеспечить свободу научного суждения. Представляя выражение По специальному научному вопросу статья Ломоносова затрагивает ряд общих принципиальных проблем, в частности характеризует понимание Ломоносовым роли журналистики в развитии культуры, а также сформированы им обязанности журналистов. Уже заглавие статьи показывает, что выступая в защиту своих научных трудов, Ломоносов исходил из широкого понимания задач журналистики как средства обеспечить независимость и свободу научного мнения. Следует сразу же указать, что в своей статье Ломоносов имел в виду только научную журналистику и только сотрудников научной прессы. Это нисколько не помешало ему дать не утратившую в наше время интереса характеристику идеального журналиста. Вообще, по мнению Луманосова, назначение журнала состоит в том, чтобы представлять вполне точные и вполне верные рефераты о рецензируемых выходящих в свет произведениях, присовокупляя в некоторых случаях добросовестные суждения то по существу вопроса, то по поводу отдельных моментов выполнения. Цель и польза подобных извлечений заключается в максимально быстром распространении в учёном мире сведения о новых книгах. Однако журналы из-за недобросовестности малосведущих о то и вовсе невежественных журналистов, берущихся за это дело из-за из голода, не выполняют своего назначения. Журналист образованный, проницательный, справедливый, скромный стал своего рода фениксом. Ломоносов считает, что раз журналист берётся за эту профессию, он не должен ни торопиться с вынесением приговора, пока не ознакомится достаточно серьёзно с подсудимыми, ни во что бы то не стало выискивать ошибки там, где их вовсе нет. После вступления в котором излагается общая точка зрения Ломоносова на задачи журналистики и обязанности журналистов, он переходит к специальной части, где резко, темпераментно, с едким сарказмом, не стесняясь в полемических выражениях, шаг за шагом разоблачает недобросовестные критические приемы своего ретендента. «Могут ли подобные приемы, – спрашивает Далей Ломоносов, – быть оправданы тем, в ком есть хоть тень стыда или остаток совести?» отдавая таким образом отчёт в сочинениях Учёных критик не только вредит их репутации, на которую он не имеет никакого права, но и уничтожает истину, предлагая читателям мысли, не имеющие с ней ничего общего, поэтому, естественно, противодействовать всеми силами столь несправедливым проделкам. Продолжая так поступать с теми, которые стараются быть полезными учёному миру, можно бы лишить их всякой охоты к труду и успеху в науках потерпели бы от этого значительный ущерб. Это в особенности погубило бы совершенно свободу рассуждения. Таким критикам необходимо предписать точные границы, в которых им следует оставаться, не переступая их ни под каким видом. В заключении Ломоносов предполагает 7 правил, которые рекомендует затвердить как лейпцигскому журналисту, так и всем подобным ему. Правила эти показывают, какие высокие требования предъявляет Ломоносов к серьёзному журналисту и каким представлялся ему моральный облик работника научной прессы. Поэтому я считаю вполне уместным привести здесь эти Ломоносовские правила. Первое. Кто берётся сообщать публике содержание новых сочинений, должен наперёд известить извесить свои силы, ибо он предпринимает трут тяжёлый и весьма сложный, которого цель не в том, чтобы передавать вещи известные и истинно общие, но чтобы уметь схватить новые существенные сочинения, принадлежащих иногда людям самым гениальным, говорить о них неверно и не рассудительно значит подвергать себя презрению и посмеянию, значит уподавляться, какрлу, который захотел бы поднять на своих плечах горы. Второе, чтобы быть в состоянии произнести приговор искренний и справедливый, надо бы наосвободить свой ум от всякого предрассудка, от всякого предубеждения и не требовать, чтобы авторы, которых мы беремся судить, рабски подчинялись идеям, господствующим над ними, считая и без того этих писателей нашими истинными врагами, с которыми мы признаны вести открытую войну. Третье. Сочинение, о которых отдается отчет, должны быть разделены на два разряда. К первому принадлежат сочинения одного автора, писавшего их как частное лицо, ко второму труды, издаваемые целыми корпорациями с общего согласия по тщательном их рассмотрении. И те и другие заслуживают, конечно, всякого внимания и уважения со стороны критика. Нет такого сочинения, которое не требовало бы соблюдения естественных законов справедливости и приличия. Нельзя, однако ж, не согласиться, что нужно вдвое более осторожности, когда дело идёт о сочинениях, уже носящих на себе печать уважительного одобрения, просмотренных и признанных достойными изданий от лиц, которых Сама купные издания есть. Знание, естественно, превосходит средний журналист и прежде, нежели он решится указывать недостатки и осуждать, он должен неоднократно взвесить то, что намерен сказать, для того, чтобы быть в состоянии поддержать и оправдать свои слова, если в том встретится надобность. Так как сочинения этого рода бывают обыкновенно тщательно обработаны и предметы в них рассматриваются систематически, то малейшие пропуски или недочёты могут подать повод к промечивающим суждениям, которые уже и сами по себе постыдны, но становятся такие межи ещё более, когда в них ясно высказываются небрежность, невежество, поспешность, дух партии и недобросовестность. Журналист не должен торопиться порицать гипотезы. Они позволительны в предметах философских, и это даже единственный путь, которым величайшие люди успели открыть истины самые важные. Это как бы порывы, доставляющие им возможность достигнуть знаний, о которых умы низкие и присмыкающиеся в пыли никогда добраться не могут. Пятое. Особенно же пусть журналист запомнит, что всего Бесчестнее для него красть у кого-либо из своих собратьев высказываемые им мысли и суждения, и присваивать их себе, как будто бы он сам придумал их, тогда как ему едва известны заголовья книг, э, которые он уничтожает. Э, так бывает часто с наглым ретендентом, который отваживается делать извлечения из сочинений физических и медицинских. Журналисту позволяется опровергать то, что по его мнению заслуживает того, в новых сочинениях, хотя это вовсе не настоящее его дело и не прямое его призвание. Но кто уже раз берётся за то, должен вполне ознакомиться с мыслями автора и разобрать всё его доказательства и противопоставить им действительные возражения и основательные доводы, прежде нежели он присвоит себе право обсуждать другого. Одни сомнения и произвольные вопросы не дают этого права, ибо нет такого невежды, который не мог бы предложить гораздо более вопросов, нежели сколько самый сведущий человек в состоянии разрешить. Журналист не должен особенно воображать, что непонятное и необъяснимое для него, так кого же и для автора, который мог иметь свои причины к тому, чтобы сократить или опустить некоторые обстоятельства. Седьмое. Наконец, он никогда не должен иметь слишком высокого мнения о своём превосходстве, о своём авторитете и о достоинстве своих суждений. Выполняемое им дело само по себе уже неприятно для самолюбия тех, кого он затрагивает. Было бы с его стороны очень неблагоразумно оскорблять их намеренно и вынуждать к обнаружению его бессилия. Среди приведенных правил особенно заслуживает внимание правило третье, в котором Ломоносов отстаивает свой любимый тезис о преимуществе публикации научных и литературных произведений после коллегиального обсуждения их перед изданием сочинения одного автора, писавшего их как частное лицо. Не дальше, как в 1755 году, Ломоносов выступил в защиту этого положения при обсуждении программы и принципов издания нового академического журнала «Смотри ниже». Остальные правила Ломоносова свидетельствуют о том, что уже в его времена складывался отвратительный тип беспринципного, необразованного и недобросовестного буржуазного журналиста, нашедший в наши дни своё логическое завершение в американских Хёрцтовских и иных молодчиках-гангстерах пера. Поэтому статья Ломоносова о должностях журналистов представляет факт не только научной биографии великого русского писателя XVIII века, но и истории журналистики и культуры в целом. Вместе с тем, приведённый материал свидетельствует о том, что около 1754 года Ломоносов много и серьёзно раздумывал над вопросами журналистики. Происходило это не только из-за неприятностей, которые причиняли Ломоносову его неразборчивые в средствах рецензенты, самого возвращение своего из-за границы Ломоносов имел отношение к русской журналистике тех лет. Э в 1741-1742 годах Академии наук поручает ему перевод ряда статей для примечаний к ведомостям. Здесь же были опубликованы первые печатные оды Ломоносова 1741 года. В следующие сан... в следующие годы в Санкт-Петербургских ведомостях печатаются сделанные Ломоносовым надписи к иллюминациям, его стихотворные переводы внутри отдельных статей и сообщения, также то, что мы сейчас называем авторефератами научных докладов или публичных речей. Май 1748 года на Ломоносова была возложена обязанность литературного редактора Санкт-Петербургских ведомостей. В данной ему инструкции говорилось, что он до должен он и их академических переводчиков переводы править и последнюю ревизию отправлять. Строго подчеркиваю, что никакого артикула статьи из России из какого бы места не было без ведома президента Академии или в отсутствие его канцелярии и в ведомости не вносить же. Особенно важен третий пункт инструкции в писании от всякого умствования и предсосудительных экспрессий удерживаться, особо ли во что в предосуждению России или ее союзников касается ведомость не вносить. Конечно, все это очень ограничивало возможности Ломоносова как журналиста. Работой в Санкт-Петербургских ведомостях он тяготился, и у него были по этой линии служебные неприятности. Однако у него были несомненные способности журналиста-полемиста. Это видно из диссертации о должностях журналистов и из анонимно напечатанной в 1755 году статьи о качествах стихотворца. Смотри ниже. Можно полагать, что все изложенное выше способствовал тому, что к 1754 году у Ломоносова созрело желание создать серьёзный и разносторонний по содержанию русский журнал. Свои соображения по этому поводу он высказывал в цитированном выше письме к И. И. Шувалову от 3 января 1754 года. Вероятно, Шувалову и делу Ломоносова пришлось по душе, и ей дан был ход. Будучи К сицильным в то время фаворитом Елизаветы Шувалов очевидно в неофициальном порядке предложил тогдашнему президенту Академии наук графу К. Г. Разумовскому издавать силами академиков журнал на русском языке. На заседании конференции Академии наук 23 ноября того же года уже обсуждалось предложение президента Академии графа К. Г. Разумовского о выпуске периодического издания, которое и осуществлялось затем под измени именем ежемесячные сочинения к поэзию веселению служащие зная что сумароковская елагинская группа может через адъюнкта гн теплова правую руку розумовскъ использовать журналъ в своихъ целях ламоносовъ выдвинулъ предложение о томъ чтобы отдельные статьи предназначенные для журнала предварительно обсуждались на академическихъ собраниях В конце отаменсингола сделал Ломоносов приписку против своей подписи в протоколе in convincibus academicis pro legenda antequam publicus juris fiend Однако, полагаю, что отдельные пь пьесы должны быть прежде, чем будут опубликованы, прочтены в академических заседаниях. Мнение Ломоносова оспарилось. Тредиаковский, например, опасался поводов к спорам и к проволочкам времени. Оживленные обсуждения продолжались не одно заседание. Но, прибавляет один из историков Академии, из протоколов не видно, чтобы Ломоносов принимал живое и деятельное участие в этом издании. Действительно, По протоколам установить степень активности Ломоносова в ежемесячных сочинениях нельзя. Тем не менее, он принял в них участие в первый же год, но выступил анонимно. Много времени заняло у академиков обсуждение характера и программы издания. После устранения разногласий академик Г. Ф. Миллер, который, пользуясь связями э с всесильным и врождённым Ломоносовым тепловым, захватил в свои руки редактирование ежемесячных извещений. Изложил платформу академического журнала в особо предуведомлении. Характеризуя содержание и направление ежемесячных сочинений, Миллер писал, «При таком учреждении, каково сие, мы себе точных пределов не предписываем, но надлежит, смотря по различию читателей, всегда применять материи, дабы всякой по своей склонности и охоте мог чем-нибудь обучать» пользоваться. Итак, предлагаемы будут здесь всякие сочинения, какие только обществу полезны быть могут, а именно не одни только рассуждения о собственно так называемых науках, но и такие, которые в экономии, в купечестве, в рудокопных делах, в мануфактурах, в механических рукоделях, в архитектуре, в музыке, в живописи и в резном художествах, и в прочих, какое ни есть новое изобретение показывает или к поправлению чего-нибудь повод подать могут. Касаясь формы изложенного в статье в журнале Миллер прибавлял: "Одни токмо те сочинения выключены от нашего намерения, кое ради глубокого их смысла не всем ясны и разуметь не бывают, ибо мы за правило себе приняли писать таким образом, чтоб всякой, какого бы то звания или понятия ни был, мог разуметь предлагаемой материи". Гали Миллер писал: "Для сохранения благопристойности и до отвращения всяких противных средств вноситься не будет сюда никакая явная спора или чувствительные возражения на сочинения других, ниже оны, что с обиду написанное против кого бы то ни было. Впрочем, академическое издание допускало различные взгляды" на отдельные вопросы и требуют только корректности в изложении. Подробно охарактеризовав литературный отдел с материалами оригинальными и переводными, Меллер указывал, что в ежемесячных сочинениях будут, будут печататься также документы по истории России, сведения о придворных торжествах, законодательные акты, обзоры знатнейших политических акций, каждое месяце приключений, и, наконец, библиографическая хроника. Таким образом, программа журнала показывала, что ежемесячные сочинения номичались как разносторонние, серьёзные издания, ставившие себе целью писать не только ма для пользы, но и для увеселения читателей. На титульном листе январской книжки журнала имелась гравированная на меди виньетка с изображением двуглавого орла. С распростертыми крыльями, держащего в лапах лавровую гирлянду, в верхней половине гирлянды помещено солнце, освещающее находящуюся внизу европейскую часть северного полушария, точнее Россию. На полушарии только две надписи «Россия» и «Санкт-Петербург», а в лучах солнца девиз журнала «Для всех» — это виньетка «Россия» в дальнейшем повторялось в начале каждого года в январской книжке. Первоначальные ежемесячные сочинения печатались в количестве 2000 экземпляров. Число подписчиков оказалось, однако, значительно меньше. В первые три года их было по 600-700 человек. Кроме того, после подписанного года расходилось еще 500-700 экземпляров. В связи с этим решено было понизить тираж до 1250 экземпляров и чтобы не возникало в будущем неудобств при продаже оставшихся комплектов за в году 1755-1757 постановлено было считать издание земельных сочинений законченным, а продолжение его переименовать в сочинение и переводы к пользе и веселению служачи. Через 5 лет ввиду включения в состав журнала отдела известия о учёных делах, в котором регулярно давалась информация о деятельности Петербургской академии наук и других учёных, и учебных учреждениях в России и в Европе, а также и комментатная библиография. Журнал был вновь переименован в Известные сочинения и известия о учёных делах. Все эти внешние перемены нисколько не отразились на содержании журнала, сохранившего на протяжении 10 лет издание единый характер. Поэтому для краткости в дальнейшем он будет называться Известные сочинения, без относиться к точному названию в данный год. В основном В особенности за последние годы ежемесячные сочинения заполнялись переводными материалами. Так, по отделу наук, так и литературе много переводов сделано было из иностранных судерических журналов. Кроме того, есть переводы из Вальтера. А Микромегас задик разговоры с китайцем о славе, мемна на другие из Оксишерны и из Гольберга. В академических журналах приняли участие все лучшие писатели тех лет: Михаил Васильевич Ломоносов, э, правда, анонимно А. П. Сумароков, В. К. Третьяковский, Е. П. Елагин и другие. Ломоносов, который имел все права на то, чтобы стать во главе возникшего по его инициативе журнала, и которого оттеснила врождённая ему немецкая партия во главе с Г. Ф. Миллером, по-видимому, отказался от прямого участия в ижемесячных сочинениях, по крайней мере, за его подписью не напечатано за все время издания академического журнала ни одного произведения. Однако уже в первой книжке ижемесячных сочинений был анонимно опубликован стихотворение «Правда, ненависть рождает», которое было, как было установлено в своей докторской диссертации Л. Б. Модзилевским 1948 год, принадлежит Ломоносову. Оно является несомненным ответом Ломоносова, его академическим и литературным недругам и, по-видимому, связано с устранением Ломоносова от редакторства Ежемесячных сочинений. О другом анонимном выступлении Ломоносова в академическом журнале говорится Нише. Литературный отдел Ежемесячных сочинений именно вследствие устранения Ломоносова от издания представляет меньший интерес, чем отдел научный. В части научной, как установлено исследователями, на первом месте и по качеству, и по количеству стоит отдел истории, географии и статистики России. В особенности важны были статьи по истории, и большая часть из значительной по объёму вследствие чего они печатались в нескольких книжках журналов. Темы их были для тогдашнего состояния науки вполне актуальны и нужны. Подавляющее большинство исторических статей и ежемесячных сочинений вышло из-под пера Миллера. Здесь находятся и критические исследования об отдельных вопросах истории, статьи, содержащие в себе прагматически изложенные исторические события. Наряду с сочинениями, обнимающими историю всей России, мы найдём и монографии Об истории отдельных её областей или городов, кроме исследования об истории политической или внешней, мы видим там же э, небольшое число статей, касающихся внутреннего быта России в древние времена. Наконец, совершенно особый разряд статей составляют монографии, посвящённые обзору путешествий и географических открытий, сделанных русскими. Монографии, которые по содержанию своему могут быть отнесены к отделу географии, точно так же как и к отделу истории. В трёх первых книжках журнала за 1762 год появилась большая статья Миллера Опыт новейшей истории России. Она посвящена истории России, начиная со смерти царя Фёдора Ивановича, так как история российская в Антотищева была доведена именно до этого времени. Как первая попытка обозреть русскую историю этого периода, статья Миллера заслуживает внимания. В основе её положений первоисточники, материалы архивные, неопубликованные сказания современников о смутном времени, свыше 30000 чинений иностранцев и так далее. Опыт новейшей истории России Миллера имеет все недостатки старых исторических трудов, а более частности, неумение найти генеральные линии развития событий, пренебрежение к философии истории. Однако самый главный недостаток труда Миллера заключался в стремлении показать анархические черты якобы свойственные циональному характеру русского народа и объяснить события описанного им периода русской истории. На современников работа Миллера произвела тяжёлое впечатление, зная пренебрежительно высокомерное отношение Миллера к русскому народу, Они не без основания считали обидным самое избрание данной темы. Ломоносов, например, писал, что Миллер больше всего высматривает пятна на одежде российского тела, проходя многие истинные её украшения. Ясное и весьма досадительное доказательство всего моего примечания, что Миллер пишет и печатает на немецком языке смутные времена Годунова и Растригины, самую мрачную часть российской истории из чего иностранные народы худые будут выводить следствие нашей славы. Или нет других известий и дел российских, где бы по последней мере и добро с худым в равновесии видеть можно было. Обвинение Ломоносова имеет серьезный и убедительный характер. В популярном журнале Академии наук Миллер давал читателям искаженные представления о русской истории, вместо того, чтобы использовать это издание в воспитательно-патриотических целях. Последнее было совершенно невозможно для Миллера, не сумевшего, несмотря на почти 60-летнее пребывание в России, преодолеть своего презрительного высокомерия отношения к русскому народу и русской культуре. Замечания Ломоносова о немецкой публикации опыта имели очевидное влияние на судьбу русской статьи в ежемесячных сочинениях. Миллеру был сделан от ГГ конференции министров за некоторые в И в его сочинениях о российской истории находившейся непристойности, жестокий выговор с приказанием, чтобы впредь такие сомнения напечатаны не было, и уже отпечатанная в апрельской книжке журнала продолжение убыта со зложением событий, кончаясь смертью Бориса Годунова, так и не увидела света. Кроме работ Миллера, отдел истории в измещенных сочинениях представлен статьями Татищева, Сумарокова, Рычкова, Гербера и Соймонова труды Татищева, умершего в 1750 году, и Гербера, умершего в 1734 году, были извлечены из оставшихся после них бумаг. Статья Сумарокова, не вошедшая в собрание, его сочинения представляет собой собственно, как и гласит её заглавие, только материалы по хронологии русской истории, но она имеет интерес как материалы для характеристики научных взглядов Сумарокова, на методику исторического исследования, сравне ниже, в описании журнал Трудолюбивая пчела, имеющий сюда же отношение в высказываниях Сумарокова в исторических сочинениях. Особенность стоит, стоит отметить статьи провинциальных корреспондентов Миллера и П. И. Жичковой История Оренбургская офеи соименова описание Каспийского моря после и сочинённых на оном завоевании российских яко часть истории Петра Великого посвящённый разработке краевой истории и дававший обильный материал в соответствии с программой журнала в ежемесячных сочинениях помещалось много статей касающихся экономики купечества и тому подобное сторонник имевший Ещё значение для той эпохи теории меркантилизма. Миллер, Миллер в выборе материалов для перевода и в подборе оригинальных статей исходил именно из принципов этого экономического учения. А поэтому о делу пишет Милютин. Миллер ознакомил своих читателей с произведениями знаменитейших тогдашних экономистов. Итальянец Белони, основатель полицейской науки Юсти Августа, Шлецера и других, особенно шведских писателей. Остальные статьи он заимствовал из журналов, и кроме того, если по предмету политической экономии выходило новое и почему-то замечательное сочинение, спешил знакомить с его содержанием своих читателей посредством подробных и по большей части искусственно составленных извлечений. Действительно, в ежемесячных сочинениях почти все книжки в книжку печатаются оригинальные либо репрессивные, Переводные статьи о коммерции и экономии, рассуждения о монете, отрывках о деньгах из графа Аксишерны, излагается содержание политико-экономических книг вроде The English Merchant, а по логе меркантилизма появляются статьи о песочном золоте и тому подобное. «Если всеобщая жажда золота, писал Маркс, гнала народы и князей, В 16-м и 18-м столетиях в этот детский период современного буржуазного общества в Заморские крестовые походы за золотую чашу то первые истолкователи современного мира, творцы монетарной системы, одним из вариантов которой является меркантильная система, провозгласили золото и серебро то есть деньги единственным богатством они справедливо объявили призванием буржуазного общества делать деньги. Следовательно, с точки зрения простого товарного обращения собирать нетленные сокровища, которые не ест ни тля, не ржа. Ежемесячное сочинение пишет новейший исследователь Н. Каратаев, печатавший на своих страницах произведения как российских, так и иностранных экономистов, предоставляя место меркантилистским теориям Но эти теории отнюдь не были единственными и господствующими в журнале. Основной экономист журнала, член корреспондент Академии наук П. Рычков, придерживался иных взглядов. Характеризуя экономические воззрения П. Рычкова, Н. Каратаев подчёркивает преимущественный интерес русского экономиста к исследованиям, относящимся к сельскому хозяйству. По словам Н. Каратаева, экономист из ежемесячных сочинений весьма неодобрительно оказывается отзывается о дворянской организа Дворяне не заботятся о правильном и наиболее полном использовании естественных богатств, они не стремятся к сбережению лесов и к содержанию в них всего рода животных, не заботятся они о развитии новых видов культурных растений, но зато в большом количестве оборудов и в праздности держит своих дворовых людей, не обучая их никаким выгодным занятиям. Рычков требует изменений в организации сельского хозяйства, использования всех природных ресурсов с наибольшей экономической пользой. Необходимо знать качество лесов, земли и прочих угодий, рассуждать и располагать к чему, где быть полезно. Помимо статьи «Письмо о упражнении в деревенском житии П. Рычков» Напечатал в ежемесячных сочинениях еще ряд произведений на экономические темы. Статьи П.И. Рычкова, по словам Н. Каратаева, лишены меркантиристских идей и в своих принципиальных положениях приближаются к тому направлению, которое считает производство основным источником народного богатства, а это направление представляло в то время шаг вперед в становлении науки политической экономии. Все же статьи меркантеристского и монетарного характера преобладают в ежемесячных сочинениях и определяют экономическое лицо журнала. Однако было бы неправильно делать из этого вывод, что академический журнал в этой области знания не принес пользу русскому читателю середины 18 века и вообще русской культуре. Даже академический журнал в этой области знания не Энн Каратаев, резко противопоставляющий статьи Рычкова статьям мерк... меркантиристского содержания, признает, что и идеи меркантиризма, развиваемые на страницах ежемесячных сочинений, могли играть определенно положительную роль в в подтачивание основ феодальной крепостнической системы хозяйства, провозглашение руководящей роли купечества в экономической жизни страны, расширение товарно-денежных отношений и внешней торговли, требование новых буржуазных мероприятий для повышения доходов феодального государства могло привести только к капиталистическому способу производства. Экономический отдел ежемесячного сочинения очень ценен и как теоретическое отражение а вторжение денежных отношений в дворянское крепостническое хозяйство. Как статьи Рычкова, так и работы сторонников меркантилистского направления свидетельствовали о том, что сама жизнь ставила перед русским обществом вопросы, неотложно требующие осмысления. Поэтому следует согласиться с окончательным выводом Н. Каратаева. В первый журнал Академии наук отстаивал прогрессивные идеи развития народа, хозяйства нашей родины. Те идеи, отучтсплении которых неумолимо приводило к крашату и унию основ старой феодальной крепостнической системы и к рождению элементов нового, более прогрессивного способа общественного производства. Первый академический журнал подготовил почву для дальнейшего развития экономических знаний в нашей стране статьи монетарного и меркантилистского характера в ежемесячных сочинениях представляют интерес ещё и с другой стороны. Дело в том, что около этого времени и позднее в художественной русской литературе всплывает и усиленно разрабатывается тема денег, золота, золотого века и тому подобное. Об этом подробнее будет сказано в дальнейшем изложении, но сейчас необходимо отметить связь между этими явлениями. Политика и экономические взгляды академического журнала отвечали интересам тогдашнего русского читателя, современному состоянию русской литературы. Всё же это вместо и вместе являлось живым отражением того процесса усиления роста капиталистических отношений в России XVIII века, который обозначился около этого времени и о природе которого идёт спор у советских историков. Довольно обширен также отдел философских статей. И к ним особенно следует остановиться на вступительной лекции профессора Московского университета по кафедре философии и в то же время поэта из школы Ломоносова Н.Н. Поповского. Его Речь, говорянная в начале философских лекций при Московском университете, ежемесячное сочинение 1755 августа, страницы 1767, 110 1766, представляет в одной в одном отношении интерес как развитие идей Ломоносова давних, но печатно высказанных также около этого времени в предисловии к Российской грамматике, написанной в 1755 году и вышедшей в свет в 1757-м. Начав свою речь с восхваления разнообразных достоинств философии, Поповский затем говорит «Всего досаднее то, что прочим наукам, из которых иные и не всякому могут быть полезны, всякий человек на своем языке обучиться может. Напротив того, у философии, которая предписывает общие пути и средства всему человеческому благополучию, никто не может потребовать совета, когда не научиться на латыни. Но утверждает даля оратор, мы причиняем ей философии великий стыд и обиду, когда думаем, будто она своих мыслей ни на каком языке истолковать, кроме латинского не может. Указав, что и римляне, а которых переняли философию европейские народы, спозей заимствовали её от греков и стали излагать на своём языке, поповский продолжает: "Не можем ли и мы ожидать подобного успеха в философии, когда какой получили римляне?" Внешнеполитическое и внутреннее положение России речь была произнесена в 1755 году за год до начала семилетней войны, по словам Поповского, вполне благоприятно и способствовать изучению философии, не представлять затруднений и вопрос о способе изложения материала. Что же касается до изобилия российского языка, В том, перед нами римляне похвариться не могут. Нет такой мысли, коебы по-российски изъяснить было невозможно. Что же до особенных, надлежащих к философии слов, называемых терминами, в том, в тех нам нечего сомневаться, предлагая поступить, по примеру римлян, частью переводщих на латинский язык, частью оставших греческую философскую терминологию без перевода. Поповский кончает свою вступительную лекцию так: Итак, с Божьим спасествованием начнём философию не так, чтобы rozumел только один из всей России или несколько человек, но так, чтобы каждый русский язык знающий мог удобно ею пользоваться. Такова была эта первая лекция философии на русском языке. При этом интересно, что это была, по-видимому, и первая напечатанная по-русски вступительная университетская лекция. В цитированной высшей статье В. А. Милютина меньше всего уделено внимания делу истории, теории литературы и критике. Между тем, как раз этот материал представляет для нас особенно ценную часть ежемесячных сочинений, в число историко-литературных статей этого журнала но это должно быть отнесено рассуждение Тредиаковского о древнем, среднем и новом стихотворении российском. Статья эта очень важна как для истории и вопроса вообще, так и в частности для характеристики воззрений Тредиаковского на проблемы изучения русской версификации. Сопоставляя материалы статьи Тредиаковского с состо... состоянием тогдашних знаний об истории, литературе и стихосложении, в частности, должно сказать, что автор не только не отстает от современного современной ему науки, но идет впереди ее. Собранные материалы по истории среднего российского стихотворения почти без малейших изменений переходят в опыт словаря исторического Новикова, 1772 год, где располагаются в алфавитном порядке по фамилиям упомянутых стихотворцев, а зачем чуть ли не до второй половины XIX века направляются изысканиями ученых. Что же касается взглядов Тредьяковского на народную версификацию и на природу тоничности русских стихов, то они были гораздо ближе к эпохе Пушкина, чем к 50-летию, следовавшему непосредственно за опубликованием данной статьи. Еще больше интерес для характеристики литературных позиций и жемечных сочинений представляет там Оживленная полемика, которая развернулась на страницах журнала в первый же год его издания, вопреки намеченной в программной статье тенденции к устранению подобного материала, вопреки, по-видимому, желанию редактора. Началась эта полемика со статьи о качестве стихотворца э, «Рассуждение», помещенной в майской книжке ежемесячных сочинений 1755 года страница стихотворца, 371 398 без подписи, по ряду бесспорных признаков она должна быть приписана Ломоносову. Статья это проводит мысль о том, что стихотворство должно почитаемо быть за самую труднейшую науку между многими другими, и что правила одной стихотворческой науки не делают стихотворца, но мысль его рождается как от глубокой эрудиции, так и от присусово куплённого к ней высокого духа и огня природного стихотворческого. Получивший основательную подготовку писатель не должен заниматься пустеками, писать учительные, то есть серьёзные поэмы, издавать что-либо в свет учительное. Его задача служить наукою, народу. Кончает автор стачу с ссылкой на Цицерона. В бездерецах я стихотворца не вижу, в обществе гражданина видеть его хочу, перстом измеряющего людские пороки. Эта цитата в связи со всем содержанием рассуждения показывает, какое серьёзное место отводит автор поэту в общественной жизни. Конечно, эта точка зрения шла совершенно вразрез с практикой тогдашней дворянской поэзии с установкой самого журнала, в котором было помещено о качестве стихотворства и рассуждения. В предупреждении говорилось: "Стихотворческие сочинения принимаем мы на ипачи для того, что в них многое весьма сильно э, приятнее изображается, нежели простым слогом. К тому ж мы э, за должность свою признаваем э, писать не только для пользы, но и для увеселения читателей. Итак, научная часть журнала польза, а стихотворная поэтическое увеселение читателей. Для автора же рассуждения о стихотворстве поэзия тоже наука, и самая труднейшая между многими другими. Своими учительными произведениями поэт служит наукой народу. Интересна одна деталь. Автор, как видно из текста рассуждения, забилующего цитатами из латинских писателей, превосходно знает латинский язык. Доходит даже до того, что приводя, например, искусство поэзии Горация параллельно в оригинале и в русском переводе Поповского, автора суждения в одном случае, когда перевод Поповского далёк от подлинника, даёт свой прозаический, совершенно точный, обнаруживающий знакомство с комментаторами De arte poetica, однако в конце рассуждения в ссылке на Цицерона автор допустил сознательное изменение в полном соответствии со своим взглядом на задачу поэта. У Цицерона сказано: "Я не слушаю поэта, когда он занимается пустяками in nugis. Я буду слушать его как гражданин в обществе, когда он перстами станет измерять общественные недостатки, peccata sua". Постановка вместо "слушаю, вижу" Сразу переводит нас от Цицероновской констанцы факта к высоким требованиям автора рассуждения. В статье содержится ряд отчётливых намёков, нападок на Сумарокова и Елагина, на дворянскую дилетантскую поэзию, культивирующую то, что Цицерон называет много безделки, пустяки, жанры неучительные, а увеселительные любовные песенки, мадригалы, стансы и тому подобное. В одной из следующих книжек ежемесячных сочинений за тот же год, июль, страница 1-14, была помещена статья «Рассуждение о начале стихотворства», которая, как устанавливается из архивных документов, была прислана Г.Н. Тепловым, бывшим воспитателем президента Академии графа К.Г. Разумовского, не в те же годы, приятелем Сумарокова. Концепция этой статьи такова – Существуют науки и искусства. Первые обращаются к пользе, вторые иногда к пользе, иногда к единому увеселению. Стихотворство – это искусство, выросшее из красноречия. А последнее само или паче дух красноречия есть талант, который в естестве рода и человеческого врожден почитается. Дальше в статье говорится о том, что красноречие бывало используемо э, для умягчения тиранов, побуждение общества к бою для возбуждения огня любовного и преклонения твёрдых и окаменевших сердец любовниц. Любовь сильнейшая страсть, потому что прочие склонности воспитанием строгим одолеть можно, а сия по крови бываемая делает человека невольником своим. И она-то и была источником поэзии, а песни, конечно, любовные, представляют таким образом естественные явления. Автор статьи подробно касается дальнейшего развития поэзии в науку. Ряд полемических выпадов против современных писателей содержит статья автор, вольно переведенная Епо-Елагином из лейпсокских «Увеселение разума» и печатавшаяся в шести книжках ежемесячных сочинений. За второе полугодие 1755 года. Есть в этой статье намёк понятный современникам и относящийся к Тредековскому. Для Каперской книжки Елагин вставил в переводимого им автора следующий отрывок, представляющий характеристику некого Тенеброзуса. Всё. На кого он в жизни своей гнелся, который или явно невежество и его доказывали, или тем только перед ним приступили, что об нём никогда не думали. Называл он безбожниками и сумасбродно из сочинений их извлекая само вымышленные ереси, вопиал, что вера православная погибает, а когда и то ему не удавалось, и просвщённые люди к бледословию его не преклоняли своего духа, тогда он была яростным матмщением, гнусными и честь убивающими мстил пасквилями. Появление в июньской книжке знаменитого сочинения, уже поминавшейся статьи Тридевуковского о древнем среднем и новом стихотворении российского э вызвало раздражительную эпистолу Сумарокова, очевидно не соглашавшегося с утверждениями автора о его прелитате в области ведения тонического стихосложения в России. Сперва конференция Академии наук постановила напечатать эту эпистолу и предоставить Третьяковскому место для ответа. Но возражения последнего были настолько резкие, что академическая конференция в отмену прежнего постановления решила не печатать ни эпистолы Самарокова, ни ответ на неё. Всё же Самарокову удалось отомстить Третьяковскому. В августовские книжки ежемесячных сочинений им была помещена, очевидно, из предосторожности на последней странице по роде надрыдковского. Это был сонет, нарочно сочинённый дурным складом для показания, что если мысль и изрядность стихи порядочные, рифмы богатые, однако при неискусном, грубом и принуждённом сложении всё то сочинителю никакого плода, кроме э, посмешищества, не принесёт. Вот он. А вид богиня твой всегда очень всем весь нравный уизвляет он и бы не увидел кто из всех красот везде он всегда и славный говорю без лести я пред всеми то всякой наряд твой есть весь чистоприправный и хотя же твой убор был бы и ничто был однако бы на тебе злато он не равный раз бы адаманта был драгоценней то 100 Ти покорный я слуга многого и премного, премного. Пышно, коль одета ты, или хотя у Бога, Полюби же ты меня, ах, немного хоть, Объяви прекрасно бровь о любви всей прямо, И начас ко мне хотя, о Богиня, путь, Или позволь прийти к, тебе, к себе поклониться тама. Страница 191-я. Естественно, эта пародия вывела обидчивого и травимого всеми Тридяковского из себя. И он после некоторых безуспешных попыток ответить своему гонителю в академическом журнале написал 13 октября 1755 года донос в синод о том, что напечатан в сентябрьской книжке ежемесячных сочинений перевод из Сумарокова и 106 106 псалма есть соблазны и ложь на псаломниках. Донос был встречен с удовлетворением в кругах церковников, и через некоторое время после этого они э, при, представили Елизавете доклад о том, что в ежемесячных из Санкт-Петербургской академии выходящих примечаниях не токмо много честных нравом и житию христианскому, но и вере святой противного имеется. Далее идёт ссылка на указанный в доносе Трядиковского перевод Сумарокова, в котором синод видит большую опасность так как изложенная в нем точка зрения многим неутвержденным душам притчу к натурализму э, через ядь и безбожию подает. Синод требует конфискации ежемесячных сочинений других произведений, проводящих аналогичные взгляды, как приведенный князем Акантемиром в 1730 году и напечатанный в 1740 трактант Фонтенеля о множестве миров, но успеха доклад Синоида не имел. Очевидно, донос Третьяковского стал известен в литературных кругах очень скоро, так как уже 1 ноября 1755 года Сумароков писал в конференцию Академии наук недошедшее до на заявления против Третьяковского, охарактеризованного в академическом протоколе как содержащее многие изъедные слова. Так как послание Сумарокова не было напечатано, то надо полагать, вставка Елагинов в декабрьском листке Аврора автора и была ответом сумароковского кружка на недостойную выходку Тредяковского. Но если попытка духовной цензуры помещать, помешать изданию журнала не имела успеха, то иначе кончилось для ежемесячных сочинений другое обвинение. Из февральской книжки из ежемесячных сочинений за 1759 год были в ряде экземпляров вырезаны страницы 183-191, на которых были напечатаны «Элегия», «Станц», «Загадки», «Мадригалы» и «Сонет» А.А. Ржевского – и заменены, но в мистраницами 1803 191 с точёй мысли и примечания. Сыр борз разгорелся из-за сонета или мадригала Либере Саке, актрисы итальянского вольного театра. В эти годы э сперва в Москве, затем в Петербурге давали гастроли одна из замечательных итальянских труп, возглавлявшаяся режиссёром э принципалом Саки, впоследствии игравшим в пьесах, о которой писал для него знаменитый Карл Гоцци, оставивший в своих записках очень везный отзыв об ансамбле Саки. В сонете Жевского после банальных комплиментов артистке либере Саки Жевский пишет: "Хоть неких дам язык клевещет тяж хулою, но служит зависть их тебе лишь похвалою". Ты истинно пленять сердца на свет рождённом. Эти строки раздражали неких дам. Тауберт, управлявший в это время делами Академии, был вызван во дворец и получил нагоня, и после этого цензура ежемесячных сочинений сделала строже, а крамольный сонет вместе с остальными ни в чём не повидными стихами Ржевского был уничтожен. С января 1763 года в ежемесячных сочинениях был введен отдел известия о ученых делах. Общая характеристика его была дана выше. Здесь же следует остановиться на включавшихся в эти известия рецензиях, имеющих историко-литературный интерес. Вообще рецензии в виде изложения, содержания книг помещались в журнале с первого года издания. Так, например, в январской книге ежемесячных сочинений за 1755 год Страница 2131 была помещена рецензия на издание, э, изданную в 1753 году в Лондоне книгу Роберта Вуда The Ruins of Palmyra. Рецензия была озаглавлена Об остатках города Пальмира и начиналась характерными для тогдашнего состояния литературы извинениями по поводу выбора сюжета. Сии остатки, хотя в столь дальнем расстоянии от нас находятся, что объявление об оных яко малоприличное к нашим сочинениям починено быть может. Однако некто знатного рода, который ныне в Англии наукам обучается, приславший сюда к превосходительному своему родителю, новонапечатанный оных остатки описания и на фигурных листах изображённые, повод нам подал об оных нечто упомянуть. А наипаче, в чём та книга состоит, и каким способом и какими авторами она сочинена, ибо в сих обстоятельствах заключается нечто достопамное, чем читателю нашему не без пользы будет ведать. Страница 26. Не лишнено интереса то, что именно после появления этой рецензии возникло выражение Северная Пальмира, применительно к Петербургу. Рецензия на другие книги по части экономики и коммерции не нуждались в таких оправдательных введениях, им уделялось достаточно места в течение всего издания, ежемесячных сочинений. В известиях об ученых делах давались не такие развернутые рецензии не только о научных работах, это скорее короткие аннотации, имевшие целью обратить внимание читателей на какую-нибудь ученую книгу. а иногда и на произведениях художественной литературы. Такова, например, заметка о первом издании «Сатир Кантемира». Любителям стихотворства немало оказана услуга тем, что сатиры и другие стихотворные сочинения князя Антёха Кантемира концимиры, которые перед тем, как мы письменные имелись у охотников с историческими самыми покойным автором сочинёнными примечаниями с кратким описанием его жизни при Академии наук в печать изданы. Стихотворство его, хотя с нынешним стихом сложением не сходствует, но тем больше изобилует остроумными и высокими мыслями и чистыми норовоучениями, чего ради он и его сатиры уже и давно с письменного экземпляра на французский язык переведены и в Париже напечатаны были. Да еще и с французского проэсологического перевода переложил он и на немецкие стихи знатный прусский стихотворец, королевский генерал-адъютант и подполковник барон фон Шпилькер. А оба переводы верно и искусно сделаны Я от всех знающих э, с великою похвалою приняты. Описание жизни князь Антёх Контимира находится также при французском и немецком переводе, но с некоторыми изъяществами и э, несправедливыми рассуждениями, что здесь исправлено. Ежемесячные сочинения 1763 год, февраль. Ещё интереснее коротенькая аннотация о нравоучительных баснях Фёдора Эмина. Прежде господин Эмин думал забавлять свет а похождениями, говорит рецензент, не то намекая на фантастические рассказы именно о своей жизни, не то имея в виду выпущенные им в 1763 году два романа, заглавия которых начинались со слова Приключения. А иные к поздней нравоучительной больше приблизился написав басни и э каждый приобщивучительное на наставление трудолюбие и лёгкость писания господина именно обещает ещё много полезных переводов в российское общество 1764 год сентябрь страница 276 характерна аннотация при сообщения выходе за границы сочинений Жан-Жака Руссо перечистив вошедшие в это издание произведения лейтенант пишет господину Руссо, я как один из Славнейших сочинителей нашего времени великий дар имеет не только самые серьезные истины, но и весьма неосновательные мнения предоставить красноречием своим и в прелестном виде, чего ради остерегается, надлежит, чтобы чтение его книг не принять от него того, что закону Божию и должностям гражданским противно, как то и для сия причин последние причины. Две его книги «Эмиль» и «Контакт сосьяль», как во Франции, так и в Голландии, запрещены под страхом конфискации всех экземпляров. Из большого числа остальных рецензий следует отметить краткие сообщения о книге. У возникновение и судьбе московских журналов 1763-1764 года. Так, в марте 1763 года ежемесячные сочинения дают отчёта о содержании первых книжек Свободных часов и Невидного упражнения, страница 280-281. В июне сообщается из Москвы, что тамошние ежемесячные сочинения «Свободные часы и невинные упражнения» с изрядным успехом продолжаются. Страница 542. На конец сентября того же 1763 года говорится о прекращении невинного упражнения и о продолжении с общей похвалой «Свободных часов» 1782 года. В марте следующего года говорится о выходе «Доброго намерения» с указанием, что издатели из студентов московских стран страница 268. Эти литературные материалы в ежемесячных сочинениях в какой-то мере восполняют наши знания отношений между писателями того времени, помогают уяснению некоторых вопросов тогдашней литературы, тема деньги дают пусть беглую, но всё же полезную картину издательской деятельности современных литераторов. В журнале регулярно помещались отчёты о фейерверках и иллюминациях этих наиболее типичных для придворной жизни XVIII века зрелищях. Ежемесячные сочинения представляют ценный источник для изучения общественной и культурной жизни начала второй половины XVIII века. ВА Милютин, первый специально изучивший ежемесячные сочинения, писал: В своей цитированной высшей статье следующее «Как не страшно потерять с первого раза доверие и благосклонность своих читателей, мы решаемся, однако же, так твердо убеждены мы в справедливости нашего мнения, объявить в самом начале этой статьи, что признаем журналы, подлежащие здесь нашему рассмотрению, одним из лучших журналов, какие только издавались в России в прежние и в нынешние времена». Конечно, Это привлечение и сравнивать ежемесячное сочинение с современниками эпохи Белинского совершен... смешно. Но с тем, что академический журнал был для своего времени явлением выдающимся, едва ли можно не согласиться. Если месячные сочинения не ставили своей целью пропаганду каких-либо особенно прогрессивных политических воззрений, стоя на позициях просвещённого абсолютизма, академический журнал был серьёзным рассадником научных знаний, здравых литературных вкусов и правильного литературного языка. В то время такая программа журнала была нужна и уместна, была прогрессивна. На все почти откликались ежемесячные сочинения, и только один вопрос остался совершенно не затронутым, и ими крестьянский. Есть в ежемесячных сочинениях за 1757 год, декабрь, страница 532-538, небольшая анонимная статья с многообещающим заглавием «Дворянин в деревне». Ну напрасно станем мы искать здесь ответ на интересующий нас вопрос, как же относится дворянин в деревне к своим крепостным домам. Это апология помещичьей культуры и усадьбы, наслаждение природы и патриархальных отношений, но не к крепостным крестьянам, а к дворецкому умудренному опытам жизни старику, который особенно доволен, получив из рук барина стакан водки, а крепостных – ни малейшего упоминания. Таковы были ежемесячные сочинения с их положительными и отрицательными сторонами. Все же они имели несомненный успех среди читателей, если примечания к ведомостям печатались в количестве 250 экземпляров и сразу не расходились так, что их продолжали продавать по пониженной цене еще в конце 1730-х, в начале 1740-х, то тираж ежемесячных сочинений в 1250 экземпляров А затем при издании их факт показательный. Кроме того, имеются и прямые указания на то, что ежемесячные сочинения пользовались успехом у читателей. Упоминавшейся уже Миллеровской папки находится заметка на французском языке, написанная рукой Миллера и э, представляющая составленную им информацию по академическому журналу очевидно предназначенную для какого-то иностранного издания. Здесь Миллер говорит, что журнал читают с жадностью. Нисколько позднее митрополит Евгений в словаре русских светских писателей, составленном на основании литературных источников и значительного числа литературных преданий, писал «Вся Россия с жадностью и удовольствием читала сей первый русский ежемесячник. Разнообразные и доступно поданные книги, Интересный материал академического журнала имел ещё то достоинство, что это было по существу первое издание, в котором русские писатели стали переходить от рукописных форм литературной деятельности к печатным, в котором литература стала фактом публичным, общественным, а не кружковым, интимным. В округе ежемесячных сочинений сгруппировались почти все тогдашние литературные силы: Ломоносов, Сумароков, И Лагин, Ржевский, Снарышкин, Тредяковский, Иван Глиневский. Кроме того, академический журнал привлёк новых писателей, пробувавших здесь впервые свои литературные силы. В майской книжке ежемесячного сочинения за 1755 год была напечатана статья Путешествие жизни человеческой, страницы 404-413, представляющая перевод СП, а рядом с ней правила э воспитание детей переведённый из патриота ФФП к первой статье редактор сделал любопытное введение Производит ли ежемесячные наши сочинения так как титул обещание в читателях действительно какую-то пользу и веселение о том мы сами свидетельство подавать не можем кроме сего что некоторые добропонятные молодые дворяне в кадетском корпусе он ими побуждены были оказать свою силу в переводах, чему они нам несколько опытов и сообщили. Искусство их в немецком и французском языках является с каким прилижанием юношества в всем благоучрежденном училище всему тому, что совершенному кавалеру прилично наставляло, бывает. Причем не можем мы без похвал оставить, что в переводах их находим немалую силу существенных красот российского языка. Ора судитьным же их избранни и полезных материи упоминать за излишно почитаем. Читатели сами могут о том рассуждать, которым уパвательно приятную услугу окажем сообщением оных переводов, уверяя их при том, что и другие со стороны нам сообщаемые переводы от нас не пренебрежены быть имеют, ежели только материи и стиль сходствовать будут с нашим намерением. Теперь мы предлагаем из сообщённых нам кадетских переводов по времени первые. Ежемесячные сочинения 1755 год, май, страницы 404-405. В самом деле, вслед за переводами С. Порошина и Ф. Полунина стали печататься в ежемесячных сочинениях переводы других кадетов. Наиболее активными оказались С. А. Порошин и А. А. Нартов. Это были было началом выступлений второй группы писателей, связанных с кадетским корпусом, и вскоре после этого сделалось возможным издание Праздного времени в пользу употребляемого. 1759-1760, участниками которого были также кадеты, смотрите ниже. Кроме того, кадетов в ежемесячных сочинениях начали свою литературную деятельность известный впоследствии как дворянский идеолог князь М. М. Щербатов, перевозчик Адр э, Дубровский, Г. В. Казицкий и другие. Таким образом, ежемесячные сочинения сыграли роль собирателя литературных сил и подготовили дальнейший рост русской журналистики. Характерно, что с 1759 года с начала издания так называемых частных журналов почти все писатели-дворяне отошли от ежемесячных сочинений, они почувствовали себя уже готовыми к самостоятельной журнальной деятельности. С начала 60-х годов 18 -го века академический журнал заметно бледнеет. Поэтому введение отдела известия о ученых делах было не случайным, а представляло сознательную попытку поднять журнал. Но обстоятельства сложились для ежемесячных сочинений неблагоприятные. В 1764 году академический журнал закрывается. В течение всего издания ежемесячных сочинений во главе их стоял Миллер. Естественно, возникает вопрос, какова же была история, Его роль в истории академических журналов. Сам Миллер неоднократно в докладных записках, заметках и частных письмах заявлял: То журнал является его единоличной заслугой, что он не имеет ни от кого помощи, что он вынужден один вести всю работу вплоть до составления предметных указателей и реестров за каждое полугодие. Однако Ломоносов в совсем ином свете представлял деятельность Миллера. В докладной записке о заглавные для известия о нынешних академических обстоятельствах 1761 год Ломоносов писал, что Миллер ни единого не выпустил в свет сочинения. Где бы ни было великого множество пустоши нередко досадный и для России предусмотрительный. Далее Ломоносов указывал, что месячные, то есть ежемесячные сочинения содержат в себе то ль важные политические ошибки, ежели ошибками назвать можно, что Миллер призыв, призван был в придворную конференцию и сильно репремендован. Ломанов отмечал, что в нарушении постановления о коллегиальном рассмотрении статей для журнала, Миллер самовольно помещал то, что находил нужным. Э, что хотя Миллер жалуется на отсутствие помощи, на самом деле, в его распоряжении находится два студента и переводчики, и что из-за Миллерова повелительство отказалось работать с ним в журнале Adjungt Motonis. А затем Ломоносов снова напоминает, что Миллер не только в ежемесячных, но и в других своих сочинениях всевает по обычаю своему заносливой речи. Всё это заставляет по-иному оценивать заявление Миллера о его работе в академическом журнале. Можно не сомневаться, что если бы во главе Ломоносова Ежели место в сочинении с самого начала стояло Ломоносов, журналы имели бы более живой и общественно значимый характер. В протоколе заседания Конференции Академии наук 28 января 1765 года, то есть за два с небольшим месяца до смерти Ломоносова, указано Что при обсуждении вопроса о продолжении издания ежемесячных сочинений Ломоносов предложил вместо оных сочинений ныне миллерами издаваемых печатать каждые 3 месяца журнал на русском языке, посвящённый вопросам экономики и физики. Очевидно, учитывая то обстоятельство, что с возникновением частных журналов и журналов э сухопутного шляхетского корпуса и Московского университета ежемесячные зачинения утратили своё значение. Единственного литературного печатного органа. Ломоносов считал, что Академия наук должна более серьёзно заняться пропагандой в русском обществе экономических и физических знаний. Трудно предположить, что внося такое предложение, Ломоносов мыслил себя в стороне от проектируемого издания. Очевидно, он был намерен стать в главе нового журнала. Поэтому приходится только пожелать о том, чтобы болезни и смерть не дали Ломоносову возможности добиться осуществления его проекта. С прекращением ежемесячных сочинений завершается первый период в истории русской журналистики, период безраздельной централизации журнально-издательского дела в руках правительства и его органов. Уже на исходе этой полосы возникают частные журналы, а через некоторое время последние станут преимущественной формой русской журналистики 18 века, вместе с тем с закрытием журнала ежемесячных сочинений, Академия наук лишается своего ведущего значения в русской прессе. В ее руках остаются почти на целое столетие санкт-петербургские ведомости, но ни эта газета, ни выпускаемые ею в 1779-1781 годах академические известия и в 1786-1796 годах новые газеты. Ежемесячные сочинения не могут сравниться в своем влиянии на литературу и читателей с неакадемической журналистикой.